Потом наступила ужасная тишина, и я думаю, что можно было сосчитать четыреста тысяч, пока молния блеснула опять. Когда она блеснула, я увидел, что Джим стоит на коленях, положив руки на ларь и, уткнувшись в них, головой и плачет. Не успел я глянуть за борт, как уже стемнело И я был даже рад этому, потому что и смотреть не хотелось. Но при следующей молнии я был наготове и увидел, что кто-то раскачивается на веревочной лестнице, и это был Том. «Влезай сюда!» — кричу ему. «Влезай сюда, Том!» Его голос был так слаб, а ветер так ревел, что я не мог разобрать, что он говорит. Но мне показалось, что он спрашивал, в лодке ли профессор. Я крикнул ему, нет, он внизу, в океане, влезай наверх, можем мы тебе помочь. Гек. Кому ты живешь? Я зову Тома. О, Гек, как ты можешь так делать, Когда знаешь, что бедный Марс, Том? Но тут он завизжал, как сумасшедший, И отпрянул назад, и опять завизжал, Потому что в эту самую минуту Блеснула яркая молния, И когда он поднял голову, то увидел перед собой лицо Тома, поднявшегося над бортом, бледное, как смерть, и смотревшее ему прямо в глаза. Он, видите ли, подумал, что это дух Тома. Том влез в лодку, и когда Джим понял, что это он, а не его дух, то начал тискать его, мусолить. И называть всякими ласковыми именами И точно рехнулся от радости. А я спросил. «Чего ж ты дожидался, Том? от чего не влез сразу?» «Не хотел, Гек. Я видел, что кто-то пролетел мимо меня, Но в темноте не разобрал, кто именно. Это мог быть ты». Мог быть и Джим. Такая уж была манера у Тома Сойера. Всегда обсудить дело. Он не влезал, пока не узнал, где профессор. Тем временем гроза расходилась вовсю. Страшное дело, что тут было. Гром грохотал и ревел. Молния то и дело сверкала, ветер выл и визжал в снастях, а дождь лил, как из ведра. То своей руки видно не было в темноте, то можно было пересчитать нитки в рукаве куртки и видеть всю пустыню волн, бушевавших и метавшихся под сеткой дождя. Такая буря — самая красивая вещь на свете. Только не очень весело на нее любоваться — Когда вы затеряны где-то в поднебесии, промокли и одиноки, А тут еще и смерть приключилась в вашей компании. Мы сидели на носу, сбившись в кучу, Толковали в полголоса о бедном профессоре И жалели о нем, что свет глумился над ним, Когда он старался, как умел и что не нашлось у него друга, да и никого не нашлось, кто поддержал бы его и не дал бы горьким мыслям свести его с ума. На корме было много одеял и всякой одежи, но мы решили лучше мокнуть на дожде, чем пойти туда хозяйничать. Нам, видите ли, думалось, что это как-то некрасиво, когда там, можно сказать, все еще остыть не успело после покойника. А Джим сказал, что он согласен лучше промокнуть в кисель, чем идти туда и чего доброго наткнуться на духа среди молний. Он говорил, что ему и видеть-то духа всегда было до смерти страшно, «А дотронуться до него?» «Нет, лучше умереть!»